Вот тут он опомнился моментально схлынула и злость и даже кажется опьянение оторвался от неё сел на краешек постели сжав голову вполне трезво подумал что нельзя вот так в одночасье превращаться в законченную сволочь ведь если рассудить нет разницы над живым человеком так издеваться или над этим то и другое, одинаково подло и мерзко. Подняв голову, красавица в разорванном платье, точная копия былой мечты, прекрасная даже в разорванном на лохмотья платье, смотрела на него преданно, любяще, ожидающе, улыбнулась, как ни в чём не бывало: "Милый, что с тобой? Иди ко мне. Ты провалист ты Панически вскрикнул Кирьянов, вскочил как был со спущенными штанами, одним прыжком оказался в прихожей и что было сил надавил кнопку, не отнимал руки очень долго, как будто это прибавляло надёжности, как будто инопланетный механизм не срабатывал от лёгкого касания. И кое-как подсмикнув порки, долго ещё стоял у стены, а что-то боясь. заглянуть в спальню. Потом всё же решился, приоткрыл дверь. Ну, разумеется, никого в спальне уже не было, только смятая постель до колой и осталось. В дверь деликатно постучали. В торопах, приведя себя в полный порядок, Кирьянов отворил прапорщик шибко, подтянутый и невозмутимый. Бесстрастно сказал: Лейбер-поручик, будь любезен, немедленно пожаловать к командиру. А в чём дело? буркнул Кирьянов. А мы люди маленькие, нам не докладывают, сказал Шипко без тени улыбки. Пойдёмте. Проводив Кирьянова до кабинета Зорича, он не остался в приёмной, вошёл следом, присел в уголке. стандарт полковник без особой нужды перебиравший на столе красивые авторучки и ещё какие-то безделушки канцелярского назначения наконец поднял глаза. Константин Степанович, сказал он с лёгкой досадой. Простите великодушно, что мне приходится лезть в вашу личную жизнь, но ситуация право же достигла пределов. Когда о деликатности приходится забыть. В чём дело? спросил Кирьянов набычись. Присаживайтесь. Благодарствуйте. С неприкрытой езвитностью сказал Кирьянов, плюхаясь в кресло. Вот уж не предполагал, что моя личная жизнь может стать предметом, повторяю. Ситуация достигла пределов. Когда вмешательство уже не посоветуете, необходимо, мягко сказал штандарт-полковник. Проверьте мне это не доставляет никакого удовольствия, но я вынужден. Поймите, вынужден. Я здесь командую и отвечаю за всех и за всё. И когда я узнаю, что подчинённые меня офицеры «Устраивают из-за женщины драку с применением огнестрельного оружия?» «Я просто обязан вмешаться». «Вы не находите?» «Ты мать твою!» — тоскливо подумал Кирьянов. «На кто мог заложить? Не чебурах же!» «Миша сдохнет, но стучать не станет». «Кто ж видел-то?» А вслух он сказал... Позвольте уточнить, товарищ стандарт полковник. Вас кто-то дезинформировал? Не было ни драки, ни применения оружия. Простите, я неточно сформулировал. Но оружие было у одного из участников. Вы полагаете, это как-то облагораживает ситуацию? Пожал плечами Зорич. «А что же вы молчите?» «Да нет», — сказал Кирьянов. «Нисколько не облагораживает, согласен». «Но и драки не было». «Хорошо, сформулируем предельно четко. Готова была вспыхнуть драка, в ходе которой вполне могло быть применено оружие». «Против этой формулировки вы, надеюсь, ничего не имеете?» спросил Зорич со столь преувеличенной вежливостью, что она была, если не издёвкой, то уж насмешкой безусловно. Не имея прича глаза, сказал Киряну: "Вот, видите, по-вашему это нормально, приемлемо, допустимо. По-вашему это детские шалости?" В его голосе прозвучал командирский металл. — Не слышу ответа, оберпоручик. — Виноват. — Следовательно, происшедшее неприемлемо, ненормально и недопустимо. — Так точно, — сумрачно признал Кирьянов. — И мое вмешательство в ситуацию по праву командира вполне оправдано? — Так точно, — повторил Кирьянов. — Рад, что вы понимаете. — Я не слышу ответа, оберпоручик. сказал Зорич бесстрастно. В таком случае извольте немедленно рассказать, кто эта дама, что ввергла вас и вашего оппонента в такую ажиотацию. Зачем? С искренним недоумением спросил Кирьянов.